И когда заворачивал за угол, он чуть не врезался в пьяного, который шел, пошатываясь, ругаясь и бормоча. Бен обошел его, перебежал через пустую улицу, не обращая внимания на светофор. Только добравшись до Ричмонда, он начал переходить дорогу по пешеходным переходам, говоря о себе «Иди на зеленый, стой на красный». Уже появились люди, много людей. Он все шел, прислушиваясь к своим инстинктам, которые отлично работали, если их не запутывать картами и указаниями. Когда Бен добрался до центральной улицы, он уже проголодался, зашел в кафе, на котором было написано «Завтрак круглосуточно», и, как всегда в незнакомом месте, стал выискивать людей с тем удивленным взглядом, который грозил опасностью. но было слишком рано, и люди ни на что не обращали внимания. Он старался есть медленно и внимательно и ушел из кафе довольный собой. Двинулся дальше и к полудню уже шел через поля, а солнце согревало все вокруг. Потом Бен оказался в лесу. В прошлогодних листьях шуршал дрозд. Бен его с легкостью поймал. ободрал перья и съел в два счета. Появилась самка-дрозда, узнать, что творится. Две птички и их горячая кровь утолили желание, которое Бен испытывал постоянно, и он пошел дальше. Но не бегом, ибо знал, что за ним могут погнаться люди. На заправке купил бутылку воды, а когда вышел из магазина, увидел мотоцикл с ревом, подъезжавший к стоянке. Бен подошел поближе. Его влекла любовь к этой блестящей, яркой, мощной машине. Он стоял и скалился. эта улыбка выражало удовольствие. Парень, владелец мотоцикла, подавил все свои сомнения насчет подозрительного бородача, поскольку узнал в нем единомышленника, такого же обожателя, как и он сам, и сказал «Присмотри за ним минутку» и зашел в магазин. Когда вышел, Бен гладил ручки с таким выражением на лице, что этот парень, который обычно никому не позволял больше, чем дотронуться до мотоцикла, вынужден был сказать «Ну, садись». Бен запрыгнул, и они поехали. «Тебе куда?» «Туда!» — заорал Бен, перекрикивая ветер. Огромная машина, рыча и ревя, мчалась вперед. Они обгоняли всех, и Бен тоже ревел. Это было похоже на песню «Победный клич». И молодой водитель, слыша эти вопли восторга за спиной, смеялся и тоже кричал, а потом по-настоящему запел. Бен хоть и не знал эту песню, все равно стал подпевать. Доехали до маленького городка. Мотоцикл резко свернул налево, И сразу же все улицы остались позади. Впереди сельская местность. И Бен заорал. «Дай слезть! Мне не сюда!» Парень крикнул. «Так что ж ты сразу не сказал?» И повернул назад, опасно наклоняясь, пролетая рядом с автомобилями и грузовиками. Они помчались назад, к центру города. «Туда?» — заорал водитель. И Бен прокричал. «Да!» Он стоял на тротуаре в центре города. Мотоцикл стремительно удалялся, а парень показывал Бену поднятые большие пальцы.